Глава тридцать первая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 Надо сказать, что главный интеллектуальный процессор крититского военкомпьютера платил ему взаимностью. Критические роботы подобрали это злосчастное стальное создание в болотах беты прутивно так как чуть ли не с первого взгляда обратили внимание на гигантскую мощь его интеллекта, который мог им весьма сгодиться. Однако от них укрылся сопутствующий этому умственному потенциалу жестокий душевный надлом.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 Трижды найдя решение всех основных математических, физических, химических, биологических, социологических, философских, этимологических, метеорологических и психологических проблем во Вселенной, кроме своих собственных, он совсем измаялся праздностью и с горя взялся сочинять короткие жалобные песенки без складу и ладу. Сейчас он работал над колыбельной. «Мир покрыла темнота». Завывал Марвин, только мне она не светит. Инфракрасные зрачки видят круглосуточно всю мерзость. Ненавижу ночь тебя. Он помедлил, набираясь творческих и душевных сил перед новой строфой. Я укладываюсь спать, электроовец считать. Не желайте снов мне сладких. Лучше ими подавитесь. Ненавижу ночь тебя. «Марвин!» — прошепел кто-то во тьме. Робот вскинул голову, чуть не оборвав замысловатую паутину электродов, которая связывала его сосредоточием крититского военкомпьютера. Он увидел распахнутый вентиляционный люк, из которого выглядывала нечесанная голова. Другая нечесанная голова пыталась ускорить событие,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 — растерянно молвил Зафот. — Я тебе, наверное, обязан жизнью. — Дважды. — Трижды, — уточнил Марвин. Зафот резко повернул голову. Вторая голова Зорко уставилась совершенно не в ту сторону, как раз вовремя, чтобы наблюдать, как подкравшийся к нему сзади ужасный боевой робот, дымясь, забился в конвульсиях. Неуклюже попятившись назад, робот уткнулся спиной в стену, сполз на пол и, поерзав на месте, привалился щекой к стене, после чего безутешно зарыдал. Зафот опять поглядел на Марвина. «Ну и ощущения у тебя», — заметил он. «Даже не спрашивайте», — ответил Марвин. «Не буду», — пообещал Зафот и сдержал обещание. «Слушай», — заявил он, — «у тебя классно получается». «Полагаю, это значит, — парировал Марвин»,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 неожиданная нотка властности если вы ограничитесь наблюдением отсюда по монитору это юная особ добавил он внезапно одна из наименее блаженно безмозглых форм органической жизни с которыми меня к моему глубочайшему неудовольствию не смогла свести моя злая судьба несколько минут за фот блуждал по этому лабиринту отрицаний пока не прошел его до конца и удивился «Триллиан?» — воскликнул он. «Это малютка? Складненькая, конечно, но нрав тот еще. Сам знаешь, каково с ними с бабами. А может, не знаешь. А если знаешь, то не хотел бы я этого слышать. Ладно, врубай ящик». Настоящими марионетками. «Чего?» — воскликнул Зафот. Слова были произнесены голосом триллиан. Зафот обернулся. На стене, у которой рыдал крикитский робот, засветилось изображение какого-то другого зала, затерянного где-то в недрах робот воен По-видимому, там проходил военный совет. Точно за фото определить не мог, так как робот заслонял экран. Он попытался спихнуть робота с места, но тот, придавленный гнетом своего тяжкого горя, полез кусаться. Пришлось оставить его в покое и напрячь зрение. «Вы только задумаетесь»,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 «Привет!» — прокомментировал Зафот. «Она сама не знает, что болтает. Видел я этот звездолёт. Чистой воды липа. Ежу, понятно». «Я это предполагал», — раздался из темницы голос Марвина. «Как же, как же!» — парировал Зафот. «Только что от меня услышал». «Ладно, я всё равно не понимаю, при чем тут эта фигня». «А тем более», — продолжала Триллиан, «вероятность того, что он пересечёт орбиту единственной планеты в галактике, или вообще во всей известной мне вселенной, для которой его появление будет сильнейшей душевной травмой. Знаете, какова вероятность? И я тоже не знаю. Вот как она мизерна. Значит, это вновь подстроено нарочно. Не удивлюсь, если звездолет окажется фальшивкой. За Зафоду удалось сдвинуть биту робота. За ней на экране оказались фигурки Форда, Артура и Слартибартфаста. Вид у них был крайне ошарашенный. «Эй, погляди!» — радостно воскликнул Зафот. «Ребята держат нос кверху! гип, -гип Дайте им жару, ребята!» «Ну а вся эта технология, которую вы с бухты-барахты овладели буквально за ночь, большинству цивилизаций потребовалось бы тысячелетия и тысячелетия. Кто-то снабжал вас необходимой информацией, кто-то вас опекал. Я знаю-знаю», — отреагировала Триллиан на возражение кого-то невидимого Зафоду, —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 Э, что это за бомба такая? Тревожно обратился за фот к Марвину. Бомба сверхновая, уточнил Марвин. Чрезвычайно компактная бомба. Да, которая может уничтожить вселенную, выражаясь по-латыни ин то то. Полностью. По мне блестящая идея. Правда, им не удастся ее воплотить. Это почему же, если она такая мощная? Бомба-то мощная, пояснил Марвин, но их головы нет.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 Они смотрели на девушку с бессильным страхом и ненавистью. Перед ними на равном расстоянии от пульта и середины зала, где точно в зале суда стояли триллиан, возвышалась изящная белая колонна футов четыре высотой. На ее верхушке находился белый шар. Маленький, не более четырех дюймов в диаметре. У колонны нес стражу крикитский робот с универсальной битой наготове. Собственно, пояснила триллиан, она обливалась потом.